Глава первая. Под вечер у меня ужасно гудели ноги. Аленка обессиленная сидела в подсобке, проклиная себя за неосмотрительность. Она додумалась надеть новенькие балетки и стерла пятки в кровь. Одна Галина Васильевна сохраняла боевой дух и, напивая себе под нос, мыла тарелки. Я прикидывала выручку за день и обслуживала редких под вечер клиентов. Время близилось к закрытию, когда, использовав несколько пачек с пластырем, Алена смогла выйти в зал. Не отрываясь от кассы, я услышала, что кто-то вошел. — Алена, обслужи, я привожу выручку в порядок, — сказала я. — Считайте, уже сделано, — задорно сказала девушка и порхнула клиенту, словно не она умирала несколько минут назад от боли. Вернулась Алена подозрительно быстро. — Он попросил удивить его. — Что прости? — уточнила я, не понимая, о чем речь. — Я спросила, что он хочет, а он попросил удивить его и принести напиток на ваш выбор. Растеряна ответила девушка. «И что бы ты заказала для него?» Улыбнулась я, думая, что клиент таким интересным способом флиртует с молоденькой официанткой. «На ваш, а не мой!» Окончательно запутала меня Алена. Я все же оторвалась от книги учета и посмотрела на столик у окна, где сидел наш последний клиент. Мужчина лет тридцати, одетый с иголочки, раскинулся на диванчике, как у себя дома, и внимательно изучал экран лаптя. Так я называла не стоящие своих денег супер тонкие телефоны неприличных размеров. Темно-серый костюм, строгий синий галстук, запонки, подозревая золотые, заставили меня присвистнуть. Теперь понятно, почему Аленка на крыльях к нему летела. «Да, ну что поделать, Аленка, будем удивлять?» — улыбнулась я. «Принеси круассан с миндалем, а я пока сварю ему кофе». Я была уверена, что такой мужчина предпочитает черный, без сахара, но раз у него настроение удивляться, то остановила свой выбор на кофе по-венски. Эспрессо со взбитыми сливками. Когда заказ был готов, я забрала поднос и отправила Аленку помогать Галине Васильевне на кухню. «Ваш заказ?» Улыбнулась я и поставила перед ним кофе с тарелочкой, на которой лежал еще теплый круассан. Он придирчиво осмотрел все, вплоть до чистоты ободков кружки, и, удовлетворившись, с аппетитом скушал предложенную еду. Я тем временем заметила, что уже девять, и перевернула табличку надписью «Открыто», щелкнув в замок на двери. «Мне пора начинать волноваться», — спросил посетитель. «Только если вам не понравилась выпачка нашего повара». Пошутила я в ответ, кажется, он начинал мне нравиться. Ответ пришелся к посетителю по вкусу, и он ослепительно улыбнулся. «Мария, если не ошибаюсь», — уточнил он. «Да, а мы разве с вами знакомы?» «Удивилась я. Такого мужчину я вряд ли бы забыла». «Нет, я по поводу вашего заявления». «Ой, вы из прокуратуры?» «Спросила я и поняла, какую глупость сморозила. Не похож он на работника полиции». «В каком-то смысле мы очень тесно сотрудничаем. Значит так, Мария». Он отставил чашку и наклонился вперед. «Обычно мы не предупреждаем два раза». Но в силу вашей неопытности и прекрасного кофе, что здесь варят, я дам вам второй шанс принять ранее озвученное предложение. А вот эту бумажку... Он достал сложенный пополам листок из кармана? Можете оставить себе на память. Мужчина отдал заявление, что я написала вчера в полиции. Наверное, на мне не было лица, раз он заговорил снова. Мария, я вижу, что вам тяжело принять реальность, но она такова. Мир жесток и все подчиняется определенным законам. «Сотрудничество с нами даст некоторые привилегии. Пусть они станут ложкой меда в бочке дегтя. Первого числа к вам придут недавние знакомые. Будьте душкой, угостите их кофе». «Пусть сами себе дома кофе варят. Сказала я с вызовом. Вы еще заплатите за зло, что причиняете другим». «Жизнь не имеет ничего общего с вымышленным миром справедливости и кармы», заметил он и, открыв дверь, ушел. Я же в ступоре смотрела, как мужчина лёгкой походкой прошёл по дорожке, запрыгнул в свой чёрный тонированный в ноль внедорожник и скрылся за поворотом, оставив после себя тяжёлый осадок. «Машенька, что случилось?» — спросила Галина Васильевна, выглянув с кухни. «Несите заначку пустырника, валерьянки, корвалола или что там у нас ещё осталось?» — ответила я. Посадив Аленку в такси, мне так было спокойнее отправлять её в общежитие, я выложила Галине Васильевне всё как есть. «Ох, Машка, делать нечего, придется платить», — сказала женщина и опрокинула стаканчик с настойкой. «Знаю», — кивнула я и добавила себе еще несколько капель валерьянки. «Ира, да треклятый, чтоб им пусто было», — выругалась Галина Васильевна в сердцах. «В каких местах я работала, и везде такое безобразие, но ты правильно решила». «Был у меня случай. На работу устраивалась пекарем. Там Гена, царство ему небесное, решил податься с ними. Дня не прошло, пекарню сожгли. Они его убили?» — ахнула я, чувствуя, как опять сердце уходит в пятки. «Нет, что ты! Он потом магазин одежды купил, который обокрали. Но это совсем другая история». Mm -hmm. «Спасибо, Галина Васильевна. Потопаю-ка я домой. Собралась я, понимая, что ее истории меня вряд ли сейчас утешат». «Ты куда это в первом часу намылилась? Такси вызывай!» Скомандовала бывала женщина. «Прогуляться хочу. Голову студить». Бросила я, накидывая плащ. «Не забудьте закрыться». На этом я вышла на морозный осенний воздух. Ещё вчера было достаточно тепло, но сейчас осень заявила свои права, бросая в лицо порывы холодного ветра с листвой. Я не любила это время года. Нет, не из-за холодных дождей и опавшей листвы. Я не любила осень потому что все мои потери случались именно в эти три злополучных месяца. Мама умерла в ноябре, в октябре я бросила школу и пошла работать, а в сентябре был мой самый нелюбимый праздник – день рождения. Перепрыгивая через лужи, я спешила домой к бегемоту. Жаль, конечно, что он так много времени проводит один. Вот станет поспокойнее, принесу его на работу. С точки зрения станции беспредел, но я не буду его пускать в большой зал, а так хоть коту повеселее будет. Оказавшись дома, я почувствовала долгожданное чувство безопасности. Потерпи, бегемотик. Скоро мы будем больше времени проводить вместе, уговаривала я истосковавшееся животное. Надеюсь, корм с лососем загладит мою вину. Роскошь, которую я могла позволить разве что для любимого мужчины: идеальной круглой формы и умеренной пушистости. На следующее утро Контрастный душ помог очнуться ото сна, больше похожего на кому. Выбирая, что же надеть, я остановила свой выбор на простой белой рубашке и джинсах. Все равно их будет закрывать длинный фартук, да и за дресс-кодом я особо не следила. Высушила волосы, сделала хвост и была готова к выходу. Поцеловав бегемота на прощание, я клятвенно пообещала прийти сегодня пораньше. Он делал вид, что ему все равно, но я слишком хорошо его знала и была уверена, как только уйду, станет ждать под дверью. В кофейне я оказалась первой. Недавно нанятая уборщица давно ушла, и я была предоставлена сама себе. Заварив кофе покрепче и побольше, с кружкой, напоминающей лоханку для супа, я бродила по залу, приводя последние штрихи в порядок. Полила цветы, поправила стулья, проверила наличие чистых салфеток. Колокольчик звякнул, и я поругала себя за неосмотрительность. Как же я могла забыть закрыть дверь? «Доброе утро, Мария!» прозвучал вкрачевый, с хрипотцой голос. «Не уверена, что доброе, ответила я первое, что пришло в голову. Вчерашний поздний клиент улыбнулся. На нем был такой же безупречный костюм, только цвета мокрого асфальта. «Что же это из за зарази так моя кофейня приглянулась?» «Черная американа с долькой лимона», — произнес он. «Мы откроемся только через час. Пожалуйста, приходите к девяти». «В таком случае я подожду». Он подошел к полюбившемуся вчера столику и развалился, словно кот на диване. Желание тут же ему налить чашку кофе и отправить на все четыре стороны, боролось с моими принципами, и последнее победило. Стараясь не замечать наглого гостя, я заканчивала работу, когда в дверь вошел еще один мужчина джинсы, кожаная куртка, идеально блестящая на солнце лысина и шкафообразное телосложение. Выдали в нем друга хипстера рикетира. Мужчины пожали руки. Чувствуйте себя как дома. Буркнула я. «Барышня, горло болит, не нальете Чику! Попросил шкаф. К слову, выглядел он и вправду неважно. Глаза блестят, нездоровый румянец на лице. Он обратился вполне вежливо, и я сдалась. Раз выпроводить их не удается, лучше обслужить. Я скрылась в подсобке и через десять минут вернулась в зал. На подносе был американо с лимоном и чайник на подставке со свечой и чайной парой. Поставив заказ и проигнорировав спасибо хипстера, я обратилась к его другу. «Пейте маленькими глоточками. Чай с имбирем, медом, лимоном и малиной. Только подождите еще пару минут, он не успел завариться». Бросила я и ушла. Появилась Галина Васильевна и сразу начала готовить тесто, изредка выходя, чтобы посмотреть за ранними клиентами. Алелка должна была прийти только после обеда, поэтому все дела висели на мне. Замотавшись, я увидела, что мужчины уже уходят, и черт меня дернул их остановить. «Подождите!» — крикнула я и, взяв небольшой сверток с кухни, вернулась. Они удивлённо уставились на меня. «Держите. Я отдала свёрток болезному. Немного лимонного варенья вам явно не помешает». «Спасибо. Даже не знаю, как вас отблагодарить». Растерялся он. «Меня Толя звать. Обращайтесь, если что нужно будет». И протянул свою визитку. Мне нужно было, чтобы мой бизнес не прессовали непонятные личности. Но, боюсь, Толя в этом не помощник. Мелче. Отмахнулась я. Выздоравливайте». И все так же, мазнув взглядом по хипстеру, словно он пустое место, я ушла в подсобку, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Шел второй день, а нервишки уже начали сдавать. Немного придя в себя, я вернулась в зал и стала убирать столик. Первые посетители не забыли расплатиться и оставили чаевые. Признаться, я была уверена, что они не то чтобы не заплатят, а будут теперь ходить как к себе домой за бесплатной выпечкой и кофе, но практика показала, я ошиблась. «Видимо, для них не чужда совесть», — заключила я и тут же забыла обо всем, замотавшись в ежедневных делах кофейни. Уйти пораньше в этот день так и не удалось. Я опять бояла по пустынным ночным улицам. Когда ты всю жизнь живешь в одном месте, появляется странная уверенность в безопасности. Так, наверное, произошло и со мной. Родной город мне всегда казался очень уютным и надежным. Существование таких личностей, как хипстер столей, Толей, были неприятным сюрпризом. Но если все бандиты такие, то, в принципе, с этим можно было смириться. В конце концов, мир не идеален. В раздумьях я проходила мимо небольшой компании людей, когда меня окликнули. «Куда путь держишь, красавица?» Отпочковался один паренек и преградил путь. Почуять что-то неладное было несложно. Во-первых, я не красавица. Во-вторых, компания состояла из одной шпаны. «Домой иду, можешь подполковник ФСБ? Заждался!» — соврала я. Компания неприятно загоготала, и к нам подошел его приятель. «Мы тоже тебя заждались, рожа не очень вышла, но когда сзади как-то все равно...» Сказал один из них, и новая волна хохота заставила меня поежиться от страха. Я резко развернулась и хотела удрать, но они оказались проворнее. Один из парней схватил меня за шарф и, словно котенка, за шкирку поволок в ближайший переулок. «Пусти!» — вырывалась я, но тщетно. Следом шел его друг, он копался в моей сумке, выкидывая ненужные на его взгляд вещи и откладывая карту с кошельком себе в карман. «Пусти, а то я все Толя расскажу!» попыталась я свое счастье. Я понимаю, что полиция их не остановит. Э -э «Какой еще Толя?» Замялся тащивший меня гопник. «Визитка в кармане, советую посмотреть. Вряд ли вы хотите иметь дело с местными братками!» Выпалила я, когда хватка немного ослабла. Один из парней бесцеремонно залез в мой плащ и, достав визитку, замер. «Серый, это визитка Сидоренко!» «Блять!» Вот и все, что смог ответить Серый. «Она врет. Он, небось, ее даже не знает». «Знает», — заверила я. «Толя постоянно ко мне в кофейню заглядывается со своими друзьями. Не хотелось бы его расстраивать из-за глупого недоразумения», — сказала я и начала молиться, как никогда усердно. Секундная задержка, и Серый с другом быстрым шагом ушли к своей компашке, которая очень быстро развалилась, я бы сказала, со скоростью света. Дрожащими руками подняла с асфальта выброшенную шпаной в визитку и не слушающимися пальцами набрала номер на телефоне, который, смотрите, надержала в кармане джинс, а не в сумке. Несколько долгих гудков и трубку взяли. «Добрый вечер, Анатолий. Это Мария из кофейни около парка», — представилась я. «Здравствуйте, Машенька. По голосу узнал. У вас что-то случилось?» — уточнил он. Да, простите, что вот так не совсем вежливо спрашиваю, а ваш друг, с которым вы сегодня были в кафе, не рядом? спросила я. Да, что? Отдайте ему, пожалуйста, трубку, с металлическими нотками в голосе попросила я. секунд десять тишины на той стороне и послышался голос, который врезался мне в мозг с первой встречи. Слушаю. О какого рода привилегиях вы говорили вчера? В чем проблема? Не отвечая, спросил он. Хотите сразу к делу? Окей, меня только что чуть не обокрали, как понимаю, некие гопники, знакомые с вашим авторитетом. Где вы находитесь? На выходе из парка, Ну, какое-то... Договорить я не успела, в трубке раздались гудки, и меня накрыл очередной ступор. Стоя около парка, я озиралась по сторонам, делать было нечего, и рассчитывая только на себя, я включила фонарик на телефоне и побрела искать свои вещи. За этим занятием меня и застали хипстер, толик и еще несколько непонятных кадров. «Вы, случайно, ключи нигде не видели на дороге?» — спросила я. Мужчины озадаченно переглянулись. «Нет», — ответил хипстер. «Как они выглядели?» «Три ключа на брелке с маленькой ракушкой». «Я про тех, кто на вас напал», — вставил хипстер, и я покраснела, как рак, ругая себя за глупость. Их было несколько, сидели вон на той скамеечке. Запомнила только двоих. Первого звали Серый, он был высокий и худощавый, нос кривой. Когда-то был сломан, гнусавит. У второго тату на среднем пальце в виде перстня с черепом. Выдала я, удивляясь, отсутствию эмоций. — Машенька, они вам что-нибудь сделали? — осторожно, — спросил Анатолий. И я проследовала за его взглядом. Я даже не заметила, что у меня были сорваны две пуговицы на пальто и оторван ремешок. Покачала головой и отвернулась, сделая вид, что дальше ищу свои вещи. Но из-за слез на глазах ничего не могла разобрать. «Витя, отвези Марию домой. Слава, поищи вдаль аллее вещи. Остальные со мной». Скомандовал хипстер. «Я ключи от дома потеряла, напомнила я». «Для Вити это не проблема». Бросил он и скрылся столиком в ночи. Несмотря на недавно пережитый стресс в компании Вити, я себя чувствовала в безопасности, и большая черная машина, безусловно, вселяла доверие. По пустым улицам мы быстро доехали до дома. Витя открыл замок, словно у него были ключи, и я пригорюнилась. Теперь квартира мне не казалась таким же безопасным убежищем, как и раньше. «Может быть, чаю?» — спросила я. Мужчина замялся, видимо, хотел кушать, но разрешения остаться у меня не получал. «Если честно, мне страшновато оставаться одной после того, как вы с такой легкостью открыли дверь», — сказала я чистую правду. «Не переживайте, никто к вам в квартиру не влезет. Если можно, кофе покрепче», — согласился мужчина. С тремя ложками сахара улыбнулась я. «Как вы догадались», — удивился Витя, проходя за мной на кухню. Интуиция кофемана. Крепкий кофе сам собой превратился в омлет с ветчиной. Бегемот, недовольно виляя хвостом, смотрел, как чужой мужик уплетал его потенциальную еду. Я попивала кофе, стараясь не думать о том, что произошло вечером. Вообще, я звонила хипстеру, чтобы сказать, что он мерзавец, но не успела. «А где, говорите, ваш кафе не находится?» — уточнил Витя. «Знаете, где раньше старый книжный был? Вот, в здании напротив». «Обязательно зайду». Вскоре приехал Слава и тоже зашел ненадолго на чай. Пришлось готовить омлет ему. Терпение бегемота было на исходе. Сразу два мужика за одну ночь даже для свободных взглядов кота было чересчур. Последними приехал хипстер с Толей. Слава с Витей тут же подскочили и предпочли удалиться под недовольный нахмуренный взгляд старшего. «А вы чаю хотите?» — уточнила я у Толи. «Нет, бежать пора, Машенька. Если что, с вашей проблемой мы все уладили. Думаю, Вадим подробнее объяснит». Он протянул мою сумочку, которая исчезла с нападавшими. «Держите. Все вещи должны быть в сохранности. Надеюсь, Слава остальной нашел». На этом Анатолий ушел, а я осталась с хипстером-рекетиром. «Я бы от кофе не отказался», — заметил Вадим. «Да, проходите». Немного растерянно ответила я. Как ни странно, именно с ним наедине было очень неуютно. Проводив гости на кухню, я принялась готовить кофе. Поставив перед ним черный американо с лимоном, мне пришлось принять как данность предательство бегемота. Он бесцеремонно выседал на Вадиме и продавался с потрохами ради почесывания за ушком. «Надо же, вы запомнили». Заметил Вадим. «Это моя работа». «Мария, давайте на чистоту. Что не так?» «В смысле?» Я мог списать ваши отношения на презрение к людям моего сорта, но я вижу, как легко вы общаетесь с Толей и остальными. Начал Вадим. Из чего делаю вывод, что проблема во мне. Простите, Вадим, но какая вам разница? Задала я вполне очевидный вопрос. Мне важно нормальное общение со своими клиентами и инвесторами. Он пожал плечами. Подумать только, я, значит, клиент и инвестор, скорее уже дойная корова, ойли... Вы сказали, что я должна платить каждый месяц. При этом не оставили ни визитки, ни имени, ни объяснений элементарных вещей и правил инвестирования. Знаете, вы отличаетесь от своих. Тут я запнулась. Коллег, наверное, в этом дело. В них я вижу обычных людей, а вас их руководителя. Вы правы. Я новичок в бизнесе. Но подозреваю, что сегодня вечером я встретилась с вашими младшими подчиненными, которые были не в курсе, кого можно трогать, а кого нельзя. Хотя, знаете, Вадим, Забудьте. От одной мысли, что для людей вашего круга считается нормальным грабеж, меня начинает тошнить. Простите. На этом я встала и отвернулась к окну, понимая, что наговорила лишнего. Для людей моего круга, случившееся сегодня, ненормально. И не будь вы под нашей защитой, тоже не было бы. У нас есть свои правила и законы, по которым мы живем. Сегодня я приехал, потому что кто-то посмел их нарушить на нашей территории. Такое больше не повторится. «Отдельная тема. Мария, в полпервого ночи через парк идти домой. Серьёзно? О чём вы только думали?» Я предпочла промолчать, потому что и так уже считала себя безмозглой дурой. Ни о чём. Пробубнила я, подойдя к плите и до боли сжимая в руках полотенце. Стоя к нему спиной, я была благодарна, что Вадим не видит моего лица. Лоб покрыло испарина, тело пробило мелкая неприятная дрожь, и сердце бешено заколотилось в груди, отдавая каждым ударом в уши. «Мария, вы меня слышите?» Я словно издалека услышала голос Вадима. Мысли путались и отказывались выстраиваться в логическую цепочку. Открыв рот, я не смогла произнести ни слова, только вцепилась руками в столешницу. Чьи-то руки опустились на мои плечи и заставили сесть на стул. «Посмотри на меня!» Потребовал Вадим и усилием воли перевела взгляд на лицо мужчины. Он был спокоен, явно знаю, что делать. «Медленно дыши!» Скомандовал он и приставил к моему, один бог знает откуда, взявшийся фасовочный пакет. «Давай, вдох, выдох. Э, так не пойдет, смотри на меня!» Снова потребовал он, когда я попыталась отвести взгляд. «У меня тоже есть домашнее животное. Лабрадор Марли. Да, назвал как в фильме. Вот не знаю, как отучить грызть ножки стола. Наказывать но, рука не поднимается. Отчитываю, вроде все понимает, но каждый месяц приходится менять мебель». Дальше Вадим принялся рассказывать забавные моменты из жизни своего пса, и понемногу я успокоилась. Было несложно догадаться, что это запоздала реакция на ограбление. Я до последнего держалась, пока паническая атака не накрыла меня с головой. «Пришла в себя», — уточнил Вадим, и я кивнула. «С тобой уже случалось подобное?» «Да, когда мама умерла». «Соболезную». Он бросил взгляд на часы. «Мне пора, дальше сама справишься». Я опять кивнула, предпочитая как можно меньше говорить. Вадим секунду внимательно на меня смотрел и отвела взгляд в сторону, но он кончиками пальцев приподнял мое лицо за подбородок. «Как глаза могут быть одновременно красивыми и такими холодными?» принеслась в голове мысль. «Закрой дверь». Вадим ушел, и я послушно выполнила последнее поручение. В квартире остался легкий аромат парфюма, терпкий с нотками лимона и кофе. Дрожащими руками я открыла форточку, нужно было срочно избавиться от наваждения и ощущения его присутствия.